глава двенадцать не совсем так намощила р очаровательный носиканна да изначально был договор на нашу помолвку но после смерти моей м а т е р и р а т ш и л ь д ы неофициально р а з о р в а л и помолвку радшильды ну да это младший сын герцогов радшильдов джеймс а помолвку их рот разорвал поняв откуда ветер дует после того как моя мать и отец «Но я тебе рассказывала». «Угу», — задумчиво пробурчал я, разглядывая молодого герцога. «Так почему он не угомонится?» «Я без понятия», — пожала плечами девушка, и, судя по её лицу, она действительно была в недоумении. «Во-первых, для меня было сюрпризом его присутствие здесь, а, во-вторых, это очень странно». «Вся наша жизнь — странная штука», — выдал я экспромтом глубокий философский смысл. «Ты мне вот что скажи». «Ты сама хочешь замуж за этого молодого удальца?» Лицо Анны на секунду скривилось, и я понял ответ. «Ты что, дурак?» «Нет», — автоматически ответил я, а в голове у меня появилось явное ощущение д о ж и в ю Вот только сразу я не вспомню, когда меня в последний раз так обзывали. н о когда-то это точно было. Но я на всякий случай уточнил. «То есть замуж за него ты не хочешь?» «Ни в коем случае! Ты что?» затрясла головой девушка так интенсивно, что я аж испугался, что её голова вот-вот сейчас отвалится. «Ну, не хочешь, значит, не пойдёшь», — улыбнулся я. Я смотрел, как Голдсмит пытается образумить молодого Ротшильда, но тот не сильно поддавался внушению. В конце концов, он просто вырвал своё плечо из руки дяди Анны, который мягко его придерживал, и направился решительным шагом прямо к нам. «Анна, я требую, чтобы наша свадьба состоялась. Да, мой рот разорвал нашу помолвку. Но не было официального объявления». «Да ты что?» К Анне вернулось её самообладание, и вместе с ним изрядная доля сарказма. «А как насчёт вашей фразы, что эта сучка Голдсмит уже не представляет никакой ценности для нашего рода?» Герцог на секунду смутился. «Дорогая моя Анна, вы хотите оскорбить мой род? У вас есть доказательства ваших слов?» Он начал говорить с ехидной улыбочкой. «Вы не можете знать, были ли эти слова сказаны или нет. А если у вас есть ко мне претензии, то попрошу доказательств». А в вот о мне резко захотелось уменьшить количество его зубов. «Откуда я знаю? н ну о так ты не забывай, к какому роду я принадлежу. И всё же я настаиваю». Лицо герцога быстро наливалось краской. «А что это у тебя за мундир такой красивый?» Решил немного сгладить ситуацию я. «Лейб-гвардия Его к о р о л е в с к о г о Величества!» «Хрен на себе!» — присвистнул я. «Это у вас ещё шапки такие прикольные? Почему гвардейец короля так далеко забрался от своего босса? Ты кто такой?» презрительно скривил благородное лицо Ротшильд. «Тот, кто вежливо говорит тебе развернуться на 180 градусов и топать к своим дружкам. А ещё лучше убраться на свой туманный альбион и там права качать». Я не удержался и ухмыльнулся. «Правда, я слышал, что девушки у вас там стрёмные. н о уж извини, братан, ты сам выбрал своё место жительства». «Да кто ты такой?» Внезапно заорал молодой офицер, повторяясь, и кладя руку на эфес родовой шпаги. «Барон Галактионов собственной персоной», — невозмутимо сказал я, с удовольствием отхлевываю вино из бокала. а н о надо же. Насколько я не люблю вино, но когда ремонт закончится, я уверен, что у меня в имении найдётся винный погреб, который сейчас наверняка занят каким-нибудь мерзким гоблином. Но после его восстановления нужно будет заказать пару ящиков сортового вина». «Барон», — удивился он, явно не ожидая увидеть соперника такого низкого рода, а затем попытался выбить бокал с вином из моих рук. «Ой, как некрасиво!» «Решил указать мне на моё место? Ну-ну!» Все вокруг ахнули. Ведь они, в отличие от этого идиота, знали, кто я такой, хотя моя репутация была неоднозначной. Похоже, что их больше удивило такое наглое поведение англичанина. в с е же Голдсмиты — дипломаты по своей натуре. Руку с бокалом я отдёрнул, подаваясь назад, так что рука его пролетела мимо. Я же свободной рукой слегка добавил телу противника инерции, ровно настолько, чтобы он повернулся ко мне задом, не вставая с высокого стула. Таким образом, идиот сам придал себе ускорение и филигранно налетел на выставленную подножку, на самом максимальном ускорении, которое я ему мог придать. Для многих он з а т н у л с я и полетел подальше от меня. Никто и не заметил, как моя нога на секунду была выставлена, а затем убрана обратно. Красиво полетел, видать, к дождю. Герцог, не ожидавший такой подставы, рухнул на стол, разметав бокалы и тарелки. «Саша, он хоть и дебил, но очень сильно одарённый». Я повернулся к Анне. К её чести, я не увидел особой стревоженности в её глазах. Девушка просто дала мне нужную информацию. «Значит, верит в меня. Молодец!» «Мне же не послышалось, он сказал, твой сраный рот!» Губы Анны растянулись в лёгкой усмешке. «Боюсь, что он именно так сказал». Всё дело в том, что он осознал, в каком находится положении, и стал что то бубнить себе поднос вставая со стола он был в гневе и контролировал себя плохо хотя многих его слов было и не разобрать но вот некоторые до нас дольтери в том числе и прород е щ ё там что то было про сучку да двоим нам не могло послышаться поддержала меня анна судя по лицам гостей они тоже в с ё слышали я одним глотком допил вино поставил бокал на стойку и кивнул бармену повтори офигевший бармен глядя на это все безобразие Тем не менее, послушно достал с верхней полки бутылку и начал наливать. Я же встал со стула и блаженно потянулся. «Дуэль!» — завопил герцог, отряхивая крошки с мундира. «Как неожиданно!» — улыбнулся я. Тут же подбежал озабоченный г о л с м и т Я ему кивнул. «Ваше с я т е л ь с т в о предоставьте нам какое-нибудь место без бьющихся предметов». «Александр, мне бы не хотелось, чтобы мой д о м стал местом смерти последнего из г а л к т и о н о в ы х Дипломатично решил помочь мне хозяин этого места. «Вы можете отказаться. Вам всего лишь придётся задобрить пострадавшую сторону, а я в этом могу помочь». «Ах ты ж, значит, помочь решил. Что ж, так даже интереснее. А вот герцог-бедняга аж завис на месте, когда услышал, что я последний из рода». «Это что, меня посмел оскорбить пёс ш е л у д е в ы й не верил он с в о е й удачи. «И даже никаких претензий не будет со стороны рода?» «Ясно». То ли от выпивки, то ли от удара. Но он слегка потерялся и теперь говорил всё, что думал. «Он хоть до дуэли-то дойдёт?» «Отказаться?» — я хмыкнул. И ткнул пальцем в уже вставшего на ноги герцога, точнее, в его шпагу. «Граф, как вы думаете, сколько стоит его шпага?» «Я думаю, за 1200 рот её точно выкупит». Острый ум Голдсмита сработал сам по себе, после чего граф как бы спохватился. «Ты же не хочешь...» «Хочу», — сказал я. «Очень хочу. Денег много не бывает. Так что будьте так любезны, предоставьте нам небольшую площадку. Пять на пять метров будет достаточно. И обещаю, я буду аккуратным. Внутренний дворик подойдёт. Вполне», — сказал я, и мы вышли наружу. Интересные л ю д и г о д с м и т ы После моей фразы «за деньги», как мне показалось, многие стали смотреть на меня по-другому. Даже в некотором роде одобрительно, хотя я для них и чужак. Дуэль началась. Подозреваю, что английские герцоги ещё никогда не получали таких позорных тренделей. Как сказала Анна, герцог был силён. Он был универсалом, с перекосом в стихийную часть. Поэтому его фаербол выглядел красиво. Когда шар оторвался от его пальцев, полетел ко мне, у меня возникли две мысли. Во-первых, если дуэль была оговорена до первой крови, то с этим могли возникнуть проблемы, ведь попади такой шарик в слабо одарённо... Крови в нём не останется, только обгорелые кости. А второе, что этот молодой офицер слишком полагался на свою мощь, напрочь забыв о технике боя. Да, мои силы в этом мире были далеки от прошлого. Но кое-какие знания у меня остались, и это самое главное. Знания — опыт. Ну, а эффективность нарастёт со временем, как только это тело доберётся хотя бы до 10% мощи моего прошлого тела. Я вытянул меч, и выставил его в сторону летящего шара. Народ снова ахнул. Со стороны-то э выглядело, как будто я от безысходности пытаюсь закрыться мечом от куска плазмы. Вот только я знал, что делаю. п л е т е н и е было сильное, но хрупкое. Прогнал через себя энергию, запустил её в меч, и как только кончик меча коснулся шара, я ударил по самой хрупкой его части, и огромный смертоносный шар с шипением мгновенно растворился в воздухе. Офигели все. Больше всех офигел, конечно, герцог. Видимо, решив, что это его косяк, он кинул в меня второй шар, с которым я также расправился, показав, что нет. Это была нифига не случайность. А ещё я увидел, что на два подряд шара он потратил очень много своей энергии. Поэтому я просто засунул аквилу в ножны, подпрыгнул к нему и начал использовать герцога как обычную боксёрскую грушу, предварительно выбив его шпагу из руки. Самое сложное было не подбить ему нос, чтобы, не дай бог, не появилась кровь. Слегка ускорив тело, я работал в хорошем темпе. Удары сыпались на герцога со всех сторон. Он сперва пытался отбиваться, но затем просто прикрыл лицо руками, а я продолжал. Почки, печень, скула, бедро. Ногами я тоже не пренебрегал. С ужасом увидев, что я рассёк ему губу, я схватил его за волосы и быстро и аккуратно вытер ему рот его же рукавом. «Кровь!» — крикнул кто-то, кажется, секундант. «Тебе показалось!» — мыкнул я. и продолжил дубасить герцога дальше. Когда доспех его окончательно упал, я чуть-чуть поубавил свои силы. Убивать мне его совсем не хотелось, да и видел, что он уже еле стоит на ногах. Я отвёл душу, влепив ему точнёхонько в нос. Послышался хруст. Нос с горбинкой гордость еврейской нации свернулся на бок, и оттуда х л ы н у л а кровь, от которой я увернулся, отпрыгнув. Ротшильд упал и потерял сознание. Я отряхнул руки и, не глядя, протянул требовательно раскрытую ладонь назад. Тут же в ней появился мой бокал. Я видел, что Анна, выйдя на улицу, подхватила мой заказ. и отхлебнул и улыбнулся. Хорошее вино. Пожалуй, я не буду ждать, пока мой погреб приведут в порядок. Ваше сеятельство, а как бы мне получить пару ящиков вашего замечательного вина? а э э прочистил горло Голдсмит. «Да не вопрос. Мы дадим вам с собой». Он подошёл ко мне и прошептал тихо на ухо. «И д о б а в и л ещё. Уж поверьте, это того стоило. Ротшильды опозорены. Вины в а ш и в этой дуэли нет, но, зная наших дальних родственников, предполагаю, что проблемы они вам ещё смогут обеспечить». ь улыбнулся я. «Два ящика такого вкусного вина стоят небольших проблем». Голдсмит посмотрел на меня удивлённо, не понимая, шучу я или говорю серьёзно. Голдсмит оказался ровно таким, каким должен быть. Вот только Анна явно выделялась среди них своим характером. Он сразу смехнул, что выгоды с Анной не выйдет, или что он там задумал, если это был о вообще его план, и быстро перестроился, набившись мне в друзья. Я же улыбнулся, отдал Анне пустой бокал, бесцеремонно снял пояс бесчувственного тела, к о т о р ы е пытались привести в чувство, и засунул в него шпагу. «Дорогая!» Повернулся я к Ане, немного играя на публику. «Ты достаточно отдохнула?» «Думаю, да», — поддержала игру она. «Тогда позвольте нам откланяться», — сказал я Голдсмиту. «Приём был чудесен, и да», — я повернулся к секундантам поверженного герцога. «Я думаю, вы разберётесь, где меня найти». Мы пошли к ждущему нас волку, когда ж е предварительно запихнули пять ящиков вина. Когда мы тронулись, я посмотрел на Анну. «Ты же понимаешь, что это не случайность?» конечно понимаю У меня в голове крутится как минимум несколько человек, кто виновен в этом внезапном появлении герцога и этом дешёвом спектакле. «Ну, тебе виднее», — пожал я плечами. «А с другой стороны, одним больше, одним меньше. Какая разница?» «Ну, в общем, вечер удался. Я стал богаче на 200 тысяч». «250», — сказала Анна. «Что 250?» «Дядюшка немного ошибся. Я думаю, ты вполне можешь потребовать с них 250». «Да ты же моя умница!» От души сказал я. и нежно погладил трофейное оружие. Утром я с удивлением услышал пиликанье планшета, обозначающего сигнал из центра. Да, я поставил на него особый сигнал, чтобы ничего не пропустить. С удивлением потянулся к планшету, открыл и увидел, что мне, ни много ни мало, поступила претензия от центра. Разлом с големами после проверки оказался не закрыт. Я почесал голову и попытался вспомнить. А почувствовал ли я его закрытие? Учитывая, что там со всех сторон фанило магическим камнем, то сейчас я уже не был так уверен. Центр предлагал закрыть мой косяк самостоятельно, либо получить штраф к репутации и опять выдать разлом в открытую базу. Я посмотрел. Репутация моя составляла 151 балл. Ровно на один балл выше максимальный локальный. После 150, насколько я помнил с той лекции, что я не проспал, Репутация накапливается медленнее, и по достижении важных отметок истребитель уже имеет право собирать команду истребителей по всему миру. Я полистал для интереса рейтинг, чтобы просто проверить, ничего ли я не забыл. Ну да, максимальная репутация в 522 пункта была, что неудивительно, у японца. Вот ему уже некуда стремиться. Истребителю с половиной тысячи репутаций было позволено всё. В случае необходимости Он мог потребовать мобилизировать весь наш центр, чтобы вызвать куда-то на подмогу в любую точку мира. И отказаться никто не мог. Да, постфактум были бы разбирательства, не превысил ли он свои п о л н о м о ч и я Но факт оставался фактом. Для истребителей он был царь и бог. И, конечно же, имел звание абсолют. Я снова почесал голову. Хотелось бы мне посмотреть на живого абсолюта. Это сколько же энергии разломов нужно было впитать. И что они собой представляют в этом мире? «Ладно, этим нужно Анну озаботить. Это по её профилю». Я, естественно, не собирался отказываться и, одевшись, выскочил во двор, где волк с ещё одним человеком возились рядом с ласточкой. «Доброе утро!» — крикнул я. Оба обернулись, и во втором я узнал отставного подпоручика Сарамбайкина, живого и здорового. «Наша гвардия множится?» — улыбнулся я, с удовольствием пожимая е м у руку. «Да, его высочество княж Андросов дал разрешение». Он сказал, что и вам отправил оповещение, потому что не мог дозвониться. Я засунул руку в карман и посмотрел, что телефон у меня был отключён со вчерашнего дня. Волк, отведи Мишу Канни. Она поставит его на удовольствие и подпишет все нужные документы. А сам возвращайся, нам нужно будет мотнуться в разлом. «Так, может, пулю с собой возьмём?» — начал Волк. «Не нужно. Там только хвосты подчистить», — сказал я. «Это быстро». Оказавшись возле разлома, я зашёл внутрь. Добытчики архипа поработали качественно, забрав весь камень, что был на поверхности. Вот только по торчащим из земли кускам фундамента задумчиво бродил новый голем. Размерами он и близко не доставал до того старого, что сейчас планомерно пожирал ж е р е й к и сидя в углу моего сарая. Предупреждённые жители уже не удивлялись, когда через равные промежутки времени куски камней какой-то неведомой силой самовытаскивались из общей кучи и уползали в сторону сарая. С этим големом мне даже не пришлось выкладываться полностью. Разбив е г о н о чистой физике, я о гляделся. Попросил шнырьку просмотреть всё тщательно, вспоминая о подземной пещере с кристаллом в одном из разломов, что я недавно закрывал по заданию центра. Никаких пещер здесь не было. Я подошёл к фундаменту, прикоснулся к камню и начертил пару рун. Ну да, похоже, что пока отсюда не будет добыт весь камень, разлом не закроется. Энергетического ядра, как такового, концентрированного в данном разломе не существовало. Вся энергия была тонким слоем распределена по этим камням. «Интересно, как протащить в разлом экскаватор?» «Экскаватор!» — тут же осведомился шнырька, который появился у меня на плече. е ш о в с м э ш к а в а т о р «У тебя есть предложение получше?» — улыбнулся я. «Камни, шкатеняка!» — ткнул маленьким пальчиком шнырька. а верно ведь Моему растущему голему всё равно, что к себе присоединять. Так пусть вытаскивает весь этот камень из разлома, и тогда даже перевозить его не придётся. Вот только, когда он отожрётся, как эту огромную каменную глыбу б е з п а л е в а п е р е в е с т и через весь Иркутск? Остаток дня мы потратили на езду от разлома до имения, где, погрузив фуру голема, мы отторбанили его к разлому. Я зашёл с ним внутрь и указал ему на камне. «Ты знаешь, что делать?» хлопнуло по холодной каменной спине. Голем, который уже превысил два метра в высоту и полтора в ширину, кивнул квадратной башкой. Под щ е л к а м и и с глазами у него появилась щель рта, и туда одна за другой залетели три желейки, после чего по земле пробежала дрожь, и прямо из-под земли с пучками травы и кусками грязи стали выскакивать камни, прилипаясь к телу голема. Несмотря на то, что он был каменным, выглядело это так, как будто к небольшому озерцу ртути подкатывались отдельные капли, сливаясь единое целое. После этого голем впал в коматос. Я постоял минут пять и почесал голову. Похоже, дела так быстро не делаются. «Сколько ждать-то еще?» — спросил я голема. Тот повернул ко мне башку и посмотрел на меня, не моргая. С другой стороны, как камень может моргать? «Да, проблемы с коммуникацией в последнее время преследуют меня и моих питомцев». «Ладно, за тобой присмотрят», — сказал я и направился к выходу. Около джипа весело болтали Потапов и Сарамбайкин, не забывая при этом цепко оглядывать окрестности. «Пуля, держи!» — протянул я Михаилу кольцо с прозрачным камнем. «Надень на руку». Он без разговоров подчинился. «Теперь пошли со мной». Взошли в разлом, и я кивнул на голема. Как только он закончит, ты почувствуешь приятную волну энергии, которая тебе очень понравится. Для этого я должен находиться внутри разлома, без всякой тревоги уточнил приказ боец. Ты можешь находиться и снаружи, но тогда ты пропустишь самое интересное, — улыбнулся я. Дело в том, что это продолжение твоей восстановительной терапии. А ещё мой маленький подарок. Уже включив телефон, я прочитал сообщение Андросова. где он сказал, что вернул начальный ранг ветерана Михаилу. Его максимальным потенциалом был крепкий мастер. Похуже, чем у Волка, но всё равно очень хорошо, как для неаристократа. Так вот, по моим расчётам, энергии из этого разлома хватит, чтобы начального ветерана превратить в крепкого. О своих людях нужно заботиться, нужно их укреплять. Я хлопнул его по плечу и вышел наружу, где меня уже ожидал Волк, и мы выехали обратно. и отметил, что сегодня, на удивление, хорошая погода. Не было ветра, да температура, как для поздней осени, стояла высокой. Я взглянул на Волка, который уже понял, что его командир находится в глубоких раздумьях, и молча крутил баранку. у с л ы ш а л к ч а р а ты ж хотел меня заманить на рыбалку?» «Ну, да», — сказал он. «Что, прямо сейчас?» «Да, а чего откладывать?» «До темноты время ещё есть. Можем немного посидеть?» «С удовольствием». сказал Волк, и нажал на педаль газа, притопив, чтобы как можно быстрее добраться до озера и перейти к его любимому хобби. Вся снаряга уже лежала в ласточке, а Волка даже был для меня водонепроницаемый комбинезон. Он, как бы извиняясь, сказал, «Это всё-таки не лодка. Будут брызги слегка мокро, так что рекомендую надеть». Я хмыкнул и подчинился. «Тут рядом место прикормленное есть». «Не-не», — сказал я, — «давай севернее и лучше посуше». А то по воде мы к утру только доплывём. Куда это?» — не смог удержаться волк. «Просто поверь мне». Проехав вверх на север, ещё примерно 50 километров, я увидел слева берег озера и махнул в ту сторону. «Вот тут можем съезжать». б р д м бодро доехал до берега и аккуратно спустился на воду. Включился в о д о м е т н ы й двигатель, из люка показалась башка волка. Тарахтя двигателем, мы направились вперёд, а я просто говорил, в какую сторону. Волк перестал улыбаться, сосредоточился и крутил головой. «Ты же знаешь, что этот район условно опасный. Сюда забредают с е в е р н о й части мутеревшие дикие твари». «Знаю, знаю, не волнуйся», — сказал я. «Так, здесь тормози. Давай свои улочки, что ли. Думаю, нам сегодня повезёт». Мы з а к и н у л и с н а с т и Клёв был хороший. За полчаса мы наловили карасиков и окуньков, и даже попался омуль, визитная карточка Байкала. Волк расслабился и предложил мне фляжку со спиртным. Какая рыбалка без выпивки? Было ощутимо прохладно, е л несмотря на поддёву и водонепроницаемый костюм, поэтому я с удовольствием принял. Когда вернул ему фляжку, я увидел, что волк её аккуратно спрятал в карман. «А ты чего?» «Так я же за рулём». «И что, это мешает?» — спросил я. «Ну, вообще-то нет, но я за вас ответственный». «Слушай, друг мой», — сказал я, — «ты же одарённый». И даже если это не так, скажи, сколько ты можешь выпить и после этого вести бой или вести машину?» «Да сколько угодно», — х м ы к н у л Волк. «Вот и я о том же. Не дури давай выпей со мной. У меня хорошее настроение, я хочу тебе пару сказочек рассказать». Волк удивлённо посмотрел на меня, отхлебнул и слегка с к р и в и л с я «Сказочек?» «Ну да. Тебе в детстве сказки рассказывали?» «Я вырос в приёте. По вечерам вместо сказок старшеки т р е н д ю л е й прописывали или рассказывали. Это как повезёт. «О, тяжёлое детство, понимаю», — сказал я. Так вот, в этом мире существует множество сказок. Я рассказал волку про Урабороса, гигантскую змею, что оплетает своим телом все планеты Вселенной и пытается сожрать свой хвост, являясь символом Вечности. Я рассказал про Валькирии, которые летают над полем боя и решают, кто из воинов одержит победу в битве, а кто должен погибнуть. Они же подбирают души павших храбрых воинов и переносят их в Асгард, небесную крепость скандинавских б о г о в где они пируют в волшебном замке в а л ь х а л и А ещё в Туманном Альбионе, гордому представителю которого я недавно прописал небольших люлей, есть легенда, что фея, живущая в озере, дарит достойному герою меч. Здорово, правда? «Неплохо», — волк посмотрел на меня, прищурившись. Он уже понял, что командир у него не всегда здравый и пытался поймать не тот ли т момент. «Как ты думаешь, ты достойный герой?» Волк посмотрел на меня уж совсем подозрительно. «Извини, Саша, но спирт был неразбавленным». «Я знаю, хорошая штука. д а к сюда ещё раз фляжку». Пригубил и скривился. «Вижу, ты парень скромный, но лично я считаю, что ты один из достойнейших. По крайней мере, ты мне показался таким. И если бы здесь каким-нибудь образом оказалась фея, то она точно одарила бы тебя щедрым подарком». Кстати, по-моему, у тебя клюёт». Волк подсёк и со с е р д и е м потащил. «Ого, что-то здоровое!» Потекая, работая катушкой, он тащил, тащил. В прозрачной воде, в лучах заходящего солнца, что-то блеснуло, и он с удивлением вытащил замотанный в леску меч, на рукоятке которого скалился медоед, а на ручке была в ы г р ы в а н а пасть скалящегося волка. «Знакомься, волк, это твой новый меч, и зовут его Люпус». что в переводе на «наш», но на удивление тоже означает «волк». Я порылся в кармане и протянул вассальное кольцо рода, что забрал у некроманта. «Это тебе. Поздравляю, командир гвардии рода Галактионовых». Волк был в шоке и, кажется, даже счастлив, но ещё до конца до него не дошло, что сейчас произошло. Но ничего, вскоре поймёт. Интересно, а он уже понимает, что даже в случае, если что-то пойдёт не так, и он передумает, то ему от меня так просто не уйти.